Глава двадцать вторая. В просторном зале ярко горели магические огни. Начищенный паркет отражал свет и создавал странное ощущение, будто сиял воздух. К удивлению никакой помпезности в этом не было, только красота. Да и сам бал напоминал вечеру наших аристократов, богатых, привыкших к вниманию и собирающих таких же, как они, веселых и задорных людей. Обычно там много пили, шутили, танцевали и приветствовали определенную раскованность. Эльфийский бал в чем-то был похож на неформальный прием в доме богатого аристократа, только более утонченный за счет самих эльфов, не п р и е м л ю щ и х грубости шумных пьяных вечеров. Несмотря на вроде бы официальный статус этого бала, никакого особого церемониала с четкой последовательностью представления гостей, определенных танцев и прочего не было. Нас не представляли всему дворцу, и мы не кланялись правителю. Он даже не сидел на троне. Единственное, что отличало Глатели от других эльфов, это тонкие обручи из серебристых веточек, видимо, подобие короны. Он просто стоял чуть в отдалении, и к нему подводили вновь прибывших. Примерно так происходило представление гостей. Нас тоже подвели. Эльфы, стоящие рядом с правителем, с любопытством разглядывали нашу компанию: огромный Астер, во фраке широкоплечий Дан, тоже в парадном темном костюме, граф с цветом волос, который здесь вообще не встречался, и я. Несмотря на каблуки среди своих сопровождающих, маленькая, но яркая. Из всех моих платьев праздничном и не висящим мешком оставалось только красное с черной шнуровкой по бокам, то самое, которое я надевала на единственное свидание с Уиллом. Без лишней отделки оно, конечно, уступало эльфийским с изящными орнаментами, поподолу и воздушными тканями, но мне очень нравился его крой с широкими рукавами и плавно спадающей юбкой. В нем я даже казалась немного выше. В общем, среди эльфов мы смотрелись экзотично. В отличие от нас они предпочитали светлые одежды: девушки летящие платья, мужчины что-то наподобие охотничьих костюмов с поправкой на праздничность. Кроме нас, конечно, были еще гости из Кертаи, н и в чисто северных костюмах с меховыми воротниками и множеством бус. Еще мелькали люди в серо-черных нарядах, видимо, представители независимых княжеств. Только все равно нас разглядывали с особым интересом. Но, несмотря на любопытство, к нам особенно никто не подходил, а после того, как Голотель обмолвился у работе Асторас воскрешенными, его все предпочли рассматривать на расстоянии. Поэтому мы относительно уединенно расположились у кресел и столика с напитками, ожидая танцев. Я стояла под руку с Даном, с ним же шла весь путь от комнаты. Сначала это вышло случайно, просто он первый предложил локоть, а потом я сама его не отпускала. Мне слишком не нравилось выражение лица графа, буквально кричащее, что меня ждут натации. Скорее всего, по поводу распития спиртных напитков в компании ведьмака, поэтому я старательно его избегала. Причем не только сейчас, а вообще целый день. С радостью пошла бы с Салгантом, но после утренней разминки он скрылся. Я надеялась, он покажет мне окрестности и дворец, но в итоге ходила везде сама, расспрашивая редких эльфов, попадавшихся на пути. В надежде, что э л ь т и н где-то во дворце, я даже отправила вестника, но, вероятно, она до сих пор была глубоко в лесу. В общем, так толком ничего не рассмотрев, я просто гуляла по лугу или читала. День сложно было назвать интересным, да и вечер, видимо, будет не лучше. э л ь ф ы в в основном смотрели на Эльфийк, а наша компания меня саму не отвлекала. С кем здесь веселиться? С Даном, у которого от тонких светловолосых девушек, кажется, случился первый в жизни приступ молчанки, или с Астером. По поводу графа я вообще не переживала. Его цвет волос будоражил местных красавец. Он точно будет занят танцами до утра, и нотации откладываются до лучших времен. Простите, что задержался. А рядом появился Салгант, тоже в светлом костюме, так напоминавшим охотничий. Появился он ровно тогда, когда начались танцы. Был очень собран и говорил по деловому. Пожалуйста, помните, что у нас не принято стоять в стране, когда другие веселятся. Не стойте долго, приглашайте девушек, чем больше, тем лучше. Так вы проявляете уважение к хозяину бала. Салгант посмотрел на графа, и тот стал серьезнее. Он отставил бокал и развернулся в сторону групки п э л ь ф и е к за соседним столом. С таким лицом берут сразу крепости никаких пленных. Рей, позволь пригласить тебя на танец. Я радостно согласилась и меня повели к центру зала. Возможно, вечер будет не безнадежным. Правда стоило мне об этом подумать, как я заметила, что Солгант слишком задумчив, даже для себя и пропустил мимо ушей несколько моих шуток. Солгант, что случилось? Он покачал головой, но спустя несколько секунд ответил совершенно не в попад. Дед вчера поругался с моей матерью, а потом и с отцом, и теперь родители еще обижены на меня за то, что я остался во дворце, хотя мог на один день прийти домой. Он замолчал, а я сжал а его пальцы и решила дальше не продолжать неприятную тему, хотя было любопытно узнать, из-за чего правитель поссорился с Амисал. Солгант опять стал задумчив и очень меня удивил, когда сам все объяснил. Она отказалась принимать гостей из одного независимого княжества, хотя обычно послы останавливаются в моем доме, так как мы живем на границе, и матери это нравилось. Но в этот раз она отказала, довольно грубо. Им просто не открыли двери. Дядя разозлился, забрал гостей в о дворец, а моей матери запретил появляться при дворе. Для нее это стало оскорблением. В общем, они разругались, хотя обоим было удобно, когда послы останавливались у нас. Еще отец вступился за мою мать. И теперь не знаю, что будет. и, Если честно, так и не понимаю, почему она не пустила послов. А среди этих гостей было много женщин. Там были только женщины. Удивляясь моему вопросу, ответил он. К нам приехали жены самых уважаемых семейств одного княжества. У них часто поручают именно женщинам показываться на некоторое время при дворе разных правителей. Мне кажется, в этом все дело. Вспоминая, что в доме у Салганта работают только мужчины, ответила другу. Твоя мама не терпит женщин в своем окружении. У нее нет даже подруги или компаньонки, как я поняла. Я произнесла это спокойно, хотя, вспоминая холодность и надменность Амисал, хотелось скривиться. Вот уж кому бы я добровольно в гости не приехала. Салган сначала не поверил, потом еще со мной поговорил и окончательно ушел в свои мысли. Его очень беспокоила ссора родителей и правителя. Танец мы завершили в молчании. Он чинно проводил меня к Астеру, я вежливо держалась за его локоть и присела по всем правилам с милой улыбкой. В общем, старалась вести себя как леди на балу, но внутри остался какой-то осадок. И от разговора, и от того, что другу так не повезло с матерью, и от испорченного танца, потому что это тягостное молчание никак не сочеталось с весельем. В общем, стало как-то недулыбок. о Но мы были на официальном приеме, считались почти представителями своего королевства, и поэтому я держала лицо, спокойно ждала, когда меня вновь пригласят, сама никуда не ходила, вежливо отвечала на вопросы эльфов, которые подходили к а с т е р у и всегда осторожно о чем-то спрашивали меня. Много не пила, лишь держала бокал в руках и ловила на себя одобрительные взгляды графа, который кружил уже с третий по счету эльфийкой, но часто смотрел в нашу сторону. Скучаешь, красавица? Рядом незаметно появился Дан. Потанцуем? о н г а л а н т н о п о д а л руку, и я по правилам присела, как раз вовремя, чтобы избежать встречи с графом, распрощавшимся с Эльфийкой. Как насчет двух танцев подряд? предложила Дану. От игры в леди я быстро устала, как и от всего невеселого настроения, и меня не смущало, что я сама пригласила парня. Уго, настолько скучно? Хитро улыбнулся Дан. Честно говоря, я поражен. Ты нравишься стольким парням? Согласилась только на один танец, хотя, судя по всему, ты считаешь, что никому не нравишься. В этом вся проблема. Я знаю, что нравлюсь Фицуэли ему, ответила я Дану и, видя его удивленные глаза, усмехнулась. Сложно не догадаться, если тебе дарит кусок с и л ы созидателя, показывающий погоду. Но ты с ним не танцевала, пока он не приглашал, и на самом деле не очень хочется. Он н а ч н е т с на т а ц ы и я чувствую, а это бал все-таки. И такое ощущение, что все забывают, что здесь принято веселиться. Не скажи, бал – это способ встретиться с нужными людьми. В такой обстановке легче говорить обо всем, люди расслабляются. А здесь совсем по-простому это ударяет в голову сильнее вина. Правитель эльфов в этом понимает толк. Ты сейчас сам рассуждаешь как политик, а мы вообще-то адепты. Нам положено отдыхать и делать маленькие глупости. Скажи мне, это после того, как ты станцуешь больше двух вальсов и не будешь изображать примерную девочку рядом с Астером? ш и р о к о улыбнулся Дан. Насколько танцев пригласили, столько и станцевала. Тебя не приглашают, потому что ты ни на кого не смотришь. Тут же нашел Седан. А стоит улыбнуться, и опустить ресницы в нужном направлении, будут толпы. Я знаю, все девушки проделывают такое. Он широко открыл глаза и пару секунд трепетал короткими ресницами. Не делай так больше, это очень страшно. На самом деле было смешно, я улыбнулась. Начался второй танец. Дан поменял положение и встал справа, держа меня за руку. Теперь я видела перед собой ровные спины эльфов. Вышли вперед, приседали, останавливались. Самый скучный танец, который только существует. Единственное развлечение – смена партнеров. Каждые четыре такта начинались с нового лица. Эльфы смотрели настороженно, и только один ответил на мою улыбку. Партнеры с м е н я л и с ь и я уже дважды возвращалась к Дану, который подбивал меня, мило опускать глаза в том самом нужном направлении, и сам показывал, как надо выбирая самых эффектных эльфов. Но, кажется, боевик перестарался, и некоторые эльфы пошли красными пятнами, когда он в очередной раз показывал трепет ресниц. Партнеры опять сменились, и передо мной оказался сосредоточенный граф. Следующий танец мой, о повесил т фицуильем жестко сжимая губы. Спорить я не собиралась и спокойно встретила начало нового танца. Но когда граф положил руку мне на Талию, заговорила, опережая любые вопросы: "Если вы хотели прочесть мне какую-то нотацию, то в ы с д е р ж и т е с ь А если вы все же начнете такой разговор, я отдавлю вам ноги. Я не шутила, но граф почему-то тонко улыбнулся. Иногда мне кажется, что я окончательно все про вас поняла и узнал, но потом вы делаете или говорите что-то, и передо мной совсем другой человек." Он продолжал слегка улыбаться. Например, сегодня вы сделали столько реверансов, что я всерьез начала опасаться, что у вас подменила истинная леди. Но после отдавленных ног все вернулось на круги своя. Что сказать, я знаю многое о правилах поведения, у меня были хорошие учителя. Граф одобрительно улыбнулся, я с удовольствием добавила: правда, я от них часто сбегала. Куда, если позволите узнать? На сеновал. Я с улыбкой проследила за тем, как его лицо меняется, и только потом уточнила: мы с него катались в детстве. Фицвелим никак не отреагировал на мою попытку разрядить обстановку. С другой стороны, и говорить он больше не пытался, и мы спокойно танцевали, невесомо касаясь паркета, не задерживаясь на одном месте, по кругу, через центр к дальнему краю и обратно. Профессор не говорил вам о том, что на этой практике могут возникнуть сложности. Вернув с е б е обычную серьезность, спросил граф. Только то же самое, что вам, о том, что надо прикрывать друг друга и не бежать вперед без оглядки. Мы направляемся к источнику чужеродной магии, и сами эльфы туда предпочитают не заходить. Взялся объяснять он. с а л г а н т говорил, что в той стране магия эльфов не откликается. Сами болота для них не страшны, но общий фон подавляет их магию. Отчасти поэтому, когда вы угодили в болото на прошлой практике, Солгант, открывая тропы, потратил столько сил. На этой практике трудностей предвидится больше. Я это понимаю. Хотелось бы в это верить, Рейна, пообещайте мне, что будете держаться за нашими спинами и не отходить от профессора. Фицуилем, не переживайте, у меня есть т р о й н о й щит. Я улыбнулась, желая успокоить слишком серьезного графа, только вышло наоборот. Об этом я и говорю. Вы считаете, что справитесь сами, но против сильных призраков вы не в ы с т о и е т е Не считайте меня совсем глупой. Я понимаю серьезные ситуации. А кажется, что нет. Только что вы говорили, что вас спасет щит. Хмуро проговорил он. Почему вы все время пытаетесь читать мне нотации? Вам придется поверить, что я не полезу н а р о ж е н Четко ответила я и все же не удержалась добавила. Вы старше всего на год, а делаете вид, что умудрены опытом. Хотя, возможно, вы со всеми себя так ведете. Кто знает? Не со всеми. Холодно ответил он, почти не реагируя на мою бурную речь. Но с вами по-другому не получается. Вы слишком часто действуете импульсивно, а порой ведете себя как ребенок. Точку в нашем разговоре граф поставил мастерски, ровно в момент, когда замолчала музыка. Я быстро присела в реверансе и еле сдержалась, чтобы не развернуться прямо перед носом графа. Злость смешалась с неловкостью. Такой ненавязчивый танец только с графом мог закончиться вот так. Его тон, слова, манера быть выше, хотя, возможно, и дело в росте, но в любом случае все это злило. А еще это беспокойство обо мне, которое говорило больше, чем иные слова, но порождало неловкость и желание убежать. Просторный бальный зал располагался на втором этаже. И из него было несколько выходов на длинный балкон, хорошее место, чтобы спрятаться от неловкости. Опираясь на балюстраду, здесь стояли несколько пар. Они лениво пили вино и о чем-то говорили. Чтобы никому не мешать, я пристроилась почти в самом углу. Вообще, я не склонна бегать от проблем, но граф та еще заноза. Хорошо еще он не говорил после каждого правильного реверанса "молодец". С другой стороны, его одобрительные улыбки еще хуже. Обычно так улыбаются, когда дрессируют животных. После чего еще бросают что-то вкусное. Да и душевнобольным тоже порой улыбаются с таким же воодушевлением. Правда, и сами душевнобольные точь-в-точь -точь, с такой же гримасой скорби и одобрения смотрят на своих спасителей. При таком раскладе пойди разберись, с какой стороны одни, с какой другие. Наверное, стоило вернуться в зал. Я же хотела держать лицо за все свое королевство. Но рассматривая темное небо, махровые макушки деревьев и их гладкий ночной луг, осознала, что здесь мне лучше. На балу в нашем королевстве меня бы тайком, но причислили бы к сомнительным барышням. Отсутствуют два танца подряд, при этом мои сопровождающие стоят в зале. Но у эльфов оказалось все проще. На балкон выходили и в компании, и поодиночке, держась под руку и даже почти обнимаясь. Но никого не волновала честь. Может быть, потому что они все маги, у нас людям с магическим даром тоже многое прощалось. На балкон заглядывали многие, даже Солгант в компании своего дяди, но он меня не заметил и довольно быстро ушел. Глаттель, напротив, появлялся с разными эльфами и людьми несколько раз, и сейчас стоял со скертанцами. Создавалось впечатление, что балкон его переговорное. Какие-то слова, улыбки, глоток вина и опять слова. Я перегнулась через балюстраду и посмотрела вниз. Лук выглядел непозволительно ровно. Он был создан, чтобы по нему бежали без оглядки, как минимум с Томом, а лучше с ним и еще с кем-то. Мысленно перебрала свои варианты и поняла, что идеальный мужчина для бега по лугу всего один Том. Я сразу вычеркнула графа, который, если и бегал, то точно не в компании со б л е з у б о и Бантика. Астра с Бантиком я тоже представляла смутно, хотя по сравнению с ф и ц у и л ь е м о м картинка все-таки складывалась. Возможно, если профессор выпьет бочонка три или четыре и откажется от закуски, вот тогда. Но точно ли подействуют четыре бочонка и сколько времени потребуется Астору, чтобы их выпить? Солгант, может быть, и согласился бы, но сегодня у него, видимо, день размышлений. А такое настроение пагубно влияет на любые игры с бантиком. Все-таки граф в чем-то прав. Иногда я веду себя как ребенок. Но вот беда, меня, в отличие от него, это совсем не беспокоит. Не боишься упасть? Я вздрогнула и меня придержали за руку. Быстро выпрямившись, присела в глубоком и почтительном реверансе. Добрый вечер. Голоте л ь удивленно поднял брови. Мы с ним, конечно, уже приветствовали друг друга, но, честно говоря, я не знала, что еще сказать. Не показалось. Первый раз решил, что обознался, но нет, знакомая девушка и незнакомый идеальный реверанс. Что же и третий раз так же сможешь? Он, конечно, улыбался, открыто показывая ровные зубы и немного щуря глаза. Конечно, правитель. Я еще раз присела, а эльф рассмеялся. Что тебя так заинтересовало внизу? Просто любовалась лугом, думала, неплохо бы прогуляться и немного приукрасила. действительности тоже улыбнулась. Может быть, перед тем, как бежать на луг, согласишься со мной потанцевать? С радостью, правитель. Подожди, он поймал меня под локоть, прежде чем я присела, и не скрывая улыбки продолжил: трех реверансов достаточно, иначе я подумаю, что ты шпион. Только они так стараются понравиться и выказать уважение. Кстати, напомни, в чем я провинился, что теперь ты со мной на вы и с реверансами. Вы правитель, этого вполне достаточно, чтобы вести себя подобающе. Не особенно уверенно ответила я, г л а т е л ь наклонился куху и почти без усмешки напомнил: им я был и в прошлый раз. Хорошо, что он не заставил меня отвечать на эту реплику, а просто повел в зал. Огней стало как будто больше, и казалось, на нас оглядываются. Но, скорее всего, я это придумала от волнения. На нас, если и смотрели, то не слишком пристально. Только у меня все равно как-то н е п р а в и л ь н о и быстро било сердце. А почему, собственно, неправильно? Я вообще-то танцую с правителем на официальном балу. Легкие руки Голотели уверенно повели в танце, и я про себя отсчитывала шаги, боясь сбиться. Кажется, на твоем лице остались одни глаза, заговорил он. Я почти уверен, что могу без труда пересчитать твои ребра. в у т не пугай меня. Ты вообще-то ешь? Только по праздникам. Улыбнулась ему, пытаясь все же не упускать количество шагов и казаться расслабленной. А еще кажется слишком сильно сжала пальца Галатели от волнения. Если бы ты жила в нашем лесу, я бы даже предложил тебе изредка пропускать. Но зная ваше непраздничное королевство, боюсь узнать, когда же был последний праздник. Он ловко играл словами, и это должно было меня успокоить, но не в этот раз. Даже несмотря на то, что назвать меня робкой мог только человек с очень живым воображением, почему-то взгляд той д е л о поднимался к венцу из тонких серебристых веточек. Он был голотелю к лицу, и даже при всей своей невзрачности прекрасно показывал значимость своего господина. Не знаю, почему меня настолько оглушила такая очевидная вещь, как голотель-правитель. Душа моя, ты ж т у т совсем ушла в себя. Он остановился посреди танца и деловито потрогал мой лоб. Кажется, это первый признак голодного обморока. Идем. Его не волновало, что теперь на нас точно все смотрят. Более того, он не спеша, придерживая меня за локоть, пошел к столу с закусками. Так, будто мы прогуливались по аллее, а не по п а р к е т у среди танца. Эльфа, оказавшиеся на нашем пути, показывали чудеса пластичности и растянутости ног. Мало того, что успевали изогнуться и не наступить на правителя, так еще и отвечали н а в е ж л и в ы е кивки галателя. Были таланты, которые даже умудрились улыбнуться или о с к а л и т ь с я В любом случае, чувства эти были искренние. Тем временем правитель с почти незаметной ухмылкой и совершенно ровной спиной неторопливо взял под нос с закусками и медленно развернулся опять к танцующим. Там случилось коллективное подергивание веками, но танцоры в ы с т я л и и опять показали чудеса пластичности. Мы словно корабли. Протаранили ровную гладь изпод н я т ы х рук и втянутых животов и вышли на балкон. Летний ветер ни капли не остыл поразовевшей щеки, но хотя бы немного привел в чувство. Практически все, что сделал Голотель в другом королевстве, посчитали бы чуть ли не оскорблением. Правитель посреди танца пошел к закускам, сам взял целый поднос и просто удалился, да еще в компании с одной единственной девушкой. С какой стороны ни п о с м о т р и везде будут обиженные или оскорбленные. Гости, которым чуть не отдавили ноги и забыли про них, другие девушки, которых не пригласили, люди из других королевств, не понимающие, почему какому-то гостю сам правитель несет поднос, последние вообще приводило в замешательство. Но у эльфов я не видела тех, кто бы разносил напитки и закуски. Все подходили к столам сами. Честь г а л а т е л я мне кажется, спасала только то, что большая часть гостей из других королевств к этому моменту удалилась. Хотя, возможно... Его честь крепко держалась на том, что он эльф этим, наверное, можно оправдать все. Пока я размышляла, г а л а т е л ь окончательно наплевал на какие-то, вероятно, неизвестные эльфам правила приличия. Изящным и полным благородства жестом он двумя пальцами снял свой тонкий венец и еще более изящно засунул его во внутренний карман своего белого одеяния. Он кончиками пальцев потёр лоб и улыбнулся. Я ж почти засмеялась с удовольствием, замечая хитринки в глазах Галателя. Угощайся, он указал на поднос с закусками, который пристроил на балюстраде. Пока я ела один маленький бутерброд, мы лишь обменялись шутками. н а с т о и л о взять бокалы, как Галатель задал неожиданный вопрос: "Сложно быть з е м л е в л а д е л и ц е й Салгант рассказал. Нет, он усмехнулся. Он тактично спросил, что делать его другу. Но у графа Риверса все в порядке, о с т а е ь с я только ты. Других друзей у Салганта в Терре нет. Быстро вы его раскусили, пробормотала я, раздумывая, уместно ли прямо сейчас взять листок и начать спрашивать то, что меня интересует. Расон уже в курсе. п р е к р а т и это, вы то, вы все. Представь, что я твой дальний и горячо любимый родственник по прабабкиной линии из дедовой стороны. И все. С горячо любимыми родственниками можно только на ты. Знаете, мне одного эльфийского родственника пока хватает. Два лучше, чем один, безапелляционно заявил эльф. Тем более, когда второй из них правитель. В том-то и дело. У нас королю даже жена обращается на вы, не говоря уже о родственниках со стороны, п р а бабушки. Но мы не у вас, широко улыбнулся Галатель. В нашем языке, кстати, вообще нет обращения вы. Ко всем одинаково. Почему? Вероятно, потому что мы все равны перед отцом, единственные дети. Только говорим же мы на общем языке. Конечно. Даже если бы ты знала наш, мы бы все равно перешли на общий. На нашем постоянно говорят только самоубийцы. Я поперхнулась, и Галатель заботливо похлопал меня по спине. И позвонки и торчат. Вас в школе кормят? Кормят три раза в день. Быстро ответила я, сгорая от любопытства. А что с вашим языком не так? Душа моя, никогда не говори эльфу, что с его языком, лесом или, скажем, волосами что-то не так. Поучительно начал он, едва сдерживая усмешку. У нас все правильнее, чем у людей, запомни. И язык у нас певучий, прекрасный, волшебный, но немного проклятый. Проклятий же не существует. Про это лучше узнать у нашего отца, если он, конечно, вернется в мир. Мы как первородные получили не только часть его сил, но и его язык. Вот только когда он уходил и запретил о себе вспоминать, случайно забыл, что запрет частично распространился и на его язык. Поэтому лишний раз мы на нем не говорим. Перешли на общий. Никто не хочет злить отца. Я с пониманием кивнула. Бог покинул нас несколько сотен лет назад, перед этим разрушил все храмы, оставив только алтари для б р а к о сочетания, и оттаскал за бороды почти всех служителей. Говорят собственноручно, что, скорее всего, было правдой, так как он любил громко заявлять о себе и иногда ходил вразумлять детей своих с голыми руками. Бывало потом с ними же пил и танцевал. Зачем ему нужна была магия, когда он многое решал кулаками? о с т а в а л о с ь загадкой. Правда, свою мощь он тоже показывал. Существовало несколько описаний пропавшего города, который он просто стер. К слову, город был построен в его честь. Днем и ночью там молились во славу своего творца, но е м у к а ж е т с я мешали спать, поэтому город исчез. Вообще людям постоянно за что-то от него доставалось. В конце концов, якобы он не выдержал и запретил о себе вспоминать, строить церкви и вообще приказал забыть о религии. Любая молитва к нему заканчивалась молниями. Сначала люди плакали, но постепенно успокоились. А короли быстренько объявили себя детьми Творца и почти подобными ему. При этом сильная магия в этих родах неожиданно стала подтверждением божественности. Я думала, он вам благоволит, осторожно сказала, поглядывая на небо. Отец нас любил, хотел всех взять с собой, кивнул Галатель. Но ушли лишь наши создатели и духи. Остальные первородные остались, его запрет лег на нас почти так же, как на других. Я внимательно посмотрела на гордый профиль эльфа и на всякий случай прикусила язык. Так получилось, что эльфы считали себя единственными детьми Творца, а вот людей, по их версии, создали древние эльфы и духи, которые ушли след за Богом. С этой версией охотно спорили сами люди, показывая непотребные гравюры, где Творец, мягко говоря, машет кулаками и мнет бока всем без разбора. Якобы, зачем ему вразублять не своих детей? Ему бы сидеть и дышать только на своих первородных. Обычно кто-то возражал, что он был творцом всего мира и считал себя ответственным за все, что здесь происходит. Но все же представить г у л ь б а н и щ е г о бога ответственным созданием было слишком сложно. И пусть меня не пришибет молния вовеки веков. Тфу-тфу-тфу. ь ь ь Немного задумавшись, мы ели закуски и молчали. Толи о ж и д а я что Бог после нашего разговора все же отметится молнией за упоминание Его имени в с у е то ли закуски просто оказались невозможно вкусными. Поэтому, когда г а л а т е л ь аккуратно вытер п а л ь ц е салфетку и снова заговорил, я вздрогнула от неожиданности. Так что там с твоим поместьем? Тему языка Бога и вероятно эльфийских волос мы оставили, хотя меня з а н и м а л о почему о волосах тоже лучше с эльфами не говорить. Да в принципе ничего особенного. После того, как Голотель снял венец, мне стало проще. Слова потекли быстро, без запинки, вызывая улыбку правителя. Кажется, уже тысячи раз повторенная история обросла вокруг новыми деталями и засияла красками. Буквально выходило, что благородную девицу, трепетную Акилань, жестоко обманули и отобрали последние панталоны. Но она успела хрупкой грудью закрыть двухэтажное поместье с восемью спальнями и двумя гостиными от падальщиков. А взяв в руки содержание роты, смело ушла она перекрытия крыши. Картина меня с а м й изрядно впечатлила, даже больше, чем смеющегося Голотеля. После моего короткого рассказа мы еще долго посмеивались и некоторое время смотрели в небо, темное, звездное, с легкими штрихами ушедших облаков. А ты не думала продать поместье? Не отрывая глаз от ночного неба, спросил Голотель. Я удивленно посмотрела на эльфа и покачала головой. Не з а б о т е с ь о том, что он, наверное, не видит. Такая мысль ни разу даже не мелькнула, хотя сейчас она казалась самой простой и логичной: продать сам дом, поля и купить что-то маленькое, уютное недалеко от школы, например. Так, наверное, и стоило поступить, забрать Гладис и Рида, распродать имущество и не думать больше ни о чем. Мой огромный дом всегда был великоват, несмотря на то, что со мной все детство жили, помимо экономки и дворецкого, еще няни и двое учителей, чувствовался чрезмерный простор. Конечно, там было, где спрятаться от надоевших правил этикета, чем я и пользовалась. Или можно было очень уютно устроиться на кухне, как бы в наказание за шалости. Все думают, что тебя сослали в самую шумную задымленную часть особняка, где после ужина уже нет людей и темно. А ты пошепчешься с печкой, бросишь картошки и сядешь под ее теплый бок, читаешь книжку про драконов или северных воительниц, ешь печеную картошку. И наказание совсем не наказание, и папина магия везде, в каждом замке, двери, лампе, теплое, ласковое, о п л е т а ю щ и е руки и у б а ю к и в а ю щ и е когда страшно. Не хочешь? Голотель как будто слышал мысли и смотрел на меня с пониманием. Не могу, я ответила, как будто оправдывалась. Там везде м а г и я отца, там прошло детство, и мне хотелось бы, чтобы моя семья тоже там жила. Хотя, конечно, понимаю, что жена уходит к мужу, но, возможно, мне попадется бедный муж, и мы будем жить у меня. Пусть тебе повезет. Тонко улыбнулся Галатель. Если не хочешь продавать имение, начни с его содержания. С лошадей, с лук, с расходов на поддержание тепла и чистоты. Если это магия, возможно, стоит закрыть часть дома и отрезать от магического источника. Проблема даже не в самом доме. Мы кое-что подсчитали с моей экономкой, и вроде бы все хорошо. Кои на чем смогли сэкономить. Проблема в полях. Не представляю, что с ними делать. Они в аренде. Спокойно уточнил правители, и когда я кивнула, добавил: тогда пока ничего. Только следить за тем, чтобы исправно платили. Возможно, чуть позже попробовать поднять ренту. Но только после того, как познакомишься с арендаторами, узнаешь, чем и насколько успешно они занимаются и смогут ли потянуть более высокую ренту. Дело в том, что они постоянно жалуются на разбитые сараи и хранилища, требуют новые, пишут по несколько писем о том, как все плохо. По условиям договора ты или они должны следить за сооружениями на полях. Я сглотнула и неуверенно пожала плечами, убеждаясь, что с таким подходом лучше было бы все продать. Я даже договора не прочитала, но Голотель не стал меня поучать или ругать, а просто продолжил говорить все тем же ровным и приятным голосом. Надо это выяснить, потом сходить по всем сараям, записать, что там не так. Возможно, арендаторы преувеличивают, и на первое время будет достаточно приколотить пару досок. Кстати, не лишним будет посмотреть и дополнения к договорам. Обычно, когда землю отдают в б е с с р о ч н о е пользование, появляются дополнения, в них вносят все, что не у ч л и в основном договоре. Он замолчал и с аппетитом съел крохотный бутерброд, а потом опять повернулся ко мне. Все арендаторы мужчины, я прав? Конечно, в нашем королевстве женщины редко занимаются делами. Считается, что нам для решения любой проблемы достаточно выйти замуж. А сколько предложений руки и с е р д ц а уже поступило тебе? Он очаровательно улыбнулся. Одно. Я настороженно посмотрела на довольного правителя. Девушка в кругу зрелых мужчин. Задумчиво проговорил он, его улыбка стала по-настоящему азартной. Это была бы интересная игра. Вот что душа моя. Пиши мне иногда о своем поместье, людях, предложениях. Мне полезно иногда отвлечься на разные жизненные случаи. Я неуверенно кивнула, хотя пока смутно понимала, что же так заинтересовало правителя. И начни все же с л ы ш а д е й Потанцуем? Не дожидаясь ответа, он сам взял меня под локоть и потянул вперед. Я оценила его способность ставить в тупик и, несмотря на быстрый переход с одного на другое, все равно уточнила: почему с л ы ш а д е й Едят много, весело проговорил он. Они и конюхи. Все дело в еде? Не только. Но упоминать во время танца навоз плохой тон. Венец из кармана он так и не достал. Можно было представить, что мы обычные танцующие на любом из балов в любом королевстве. Можно было бы, да, если не смотреть на серебристо-снежные волосы и лукавые серо-зеленые глаза. Если забыть, что у него, наверное, острые уши. Слишком хрупкое телосложение и он правитель эльфов. Если просто улыбаться, когда он шутит, и ехидничать в ответ, чтобы увидеть н е р о в н у ю ухмылку.